Параграф. В чём вечная ценность христианской морали? В чём ценность для грядущей этики жизни, этики творческой? Моральные оценки распадаются на целый ряд антитез. Есть мораль слабости и мораль силы, мораль сострадания, блага людей, альтруизма и мораль ценностей творческого повышения. Мораль рабьей обиды и мораль свободной вины, мораль аристократического благородства духа и мораль духа рабски-плебейского. Ницше признал христианскую мораль «рабьей-плебейской» моралью слабости и возненавидел ее. Он противопоставил ей мораль господскую, аристократически благородную, мораль силы. Ницше сказал о христианстве много замечательного, волнующего, ценного для морального возрождения человека, ибо поистине он был одним из величайших моралистов всех времен в благороднейшем смысле этого слова. Но все сказанное Ницше о христианстве нужно перевернуть. взять. Наоборот, в Антихристе Ницше есть много от Вольтера, много поверхностно-рассудочного. Но в ницшевской критике христианства есть мотивы очень глубокие. И мотивы эти можно принять для защиты христианства. Таков прежде всего мотив силы, в противоположность мотиву слабости. Я, как христианин, на вопрос «что такое добро?» вместе с Ницше могу ответить «все, что повышает чувство силы, волю к силе, саму силу в человеке». Страница 218. «Христианство не есть религия сострадания. Христианство – религия стяжания духовной силы и божественной жизни. Сострадание – буддийской природы. Буддийский уклон в христианстве. Ницше бунтует не против христианства, а против исторической христианской морали, морали слабости». Примечание Бердяева. Мотивы Ницшевской критики христианской морали глубокие и ценные, но сама критика совсем не верна. Ницше говорит, как религиозный слепец, лишенный дара видения последних тайн. Религия Христа совсем не то, за что Ницше ее принимал. Христианская мораль не рабски-плебейская, а аристократически благородная мораль сынов божьих, их первородство, их высокого происхождения и высокого предназначения. Христианство – религия сильных духом, а не слабых. В христианской святости был подбор сильных духом, было накопление духовной мощи. Христианская этика – этика духовной победы, а не поражения. Побеждающие мир, жертвующие благами этого мира – самые сильные, самые подлинные победители. И по сравнению с силой и победой Духа Христова, всякая сила и победа в этом мире ничтожна и призрачна. Сильные мира сего, слабые, побежденные в Духе. Подлинная христианская мораль возлагает на человека, усыновленного Богом, свободную ответственность за свою судьбу и судьбу мира и, исключая для сынов Божьих, возможность чувствовать рабьи-плебейскую, неблагородную обиду на судьбу, жизнь и людей. Переживание свободной вины – переживание силы. Переживание рабьей обиды – переживание слабости. Кто сопричислен к царству сынов Божьих – Тот свободен. Кто жаждет искупить вину свою и грех свой, тот жаждет силы и из силы, а не слабости и из слабости. Тот участвует в избавлении мира. Бессилие человека искупить собственными природными силами грех, обращение к помощи искупителя есть бессилие падшей человеческой природы, бессилие разъединения с Богом. Но поистине, Все достоинство человека в его сопричастности Богу и божественной жизни, в его подъеме. И помощь человеку-искупителя Бога-человека есть не внешняя для человека помощь, чуждой его природе, а внутренняя ему помощь, раскрывающая его собственную богоподобную, причастную к божественной жизни природу, внутренний подъем человека. «Христос не вне нас, а в нас. Он – абсолютный человек в нас. Он – наша причастность Святой Троице. И религия Христа есть религия высшей силы человека, она противоположна всякой слабости и подавленности человека. Христианство есть путь раскрытия в каждом человеке абсолютного человека» но в мировую эпоху искупления абсолютный человек раскрывается в аспекте жертвенном и мораль христианская жертвенная мораль другой аспект абсолютного человека раскрывается в творчестве поэтому путь христианской морали через жертву к творчеству через отречение от мира сего и его соблазнительных благ к творчеству мира иного и иной жизни в жертвенности Подлинный пафос христианской морали — жертвенность предполагает силу духа и исключает слабость духа. Только сила жертвенна. Жертвенность всегда благородна, всегда аристократична. Плебейство духа не жертвенно. Христианская жертва миром и его благами всегда есть жертва безопасностью, безопасным положением в мире, всегда отречение от устроенности в мире. Это согласие пойти вслед за Христом через богооставленность. Жертвенность христианской морали прямо противоположна всякой буржуазности. Поэтому подлинная христианская мораль должна признать добродетель небезопасного положения, добродетель, которую в высшей степени признавал Ницше, и должна отвергнуть добродетели буржуазные. Но жертва в христианстве никогда не есть жертва во имя благополучия людей, во имя добродетелей буржуазных, а жертва во имя Бога и во имя ценностей творческих, ценностей восхождения. Это путь высь. Через расщепление. Христианская жертва всегда горная и поднимающая, а не дольная и распределяющая. Христианская мораль есть мораль ценностей, творческого повышения жизни, а не мораль благополучия людей, не альтруистически распределительная мораль. Христианство – религия любви, а не альтруизма. Христианство не допускает понижения качества во имя количества, оно все в качестве, то есть в ценности аристократической.